Глава вторая. Когда я открыла глаза, то сразу зажмурилась от яркого света. Пришлось несколько раз поморгать. Вижу перед собой высокий белый потолок и ярко горящую лампу. Понимаю, что лежу на чем-то мягком. Приподнимаюсь на локти и оглядываю незнакомое помещение. Комната оказалась небольших размеров, примерно три на четыре метра. Я лежу на кровати, Рядом с ней стоит стол и стул, а на противоположной стене от кровати комод. Стены серые, а потолок белый. Дверь напротив деревянная, с другой стороны от нее находится окно, но оно слишком высоко, чтобы я могла что-то там разглядеть. Я прокрутила в голове последние события и после этого села на край кровати. «Где я нахожусь?» Оглядела себя и поняла, что на мне нет моей одежды. Вместо нее свободные серые штаны и черная футболка, а на ногах носки. Обуви тоже нет. Браслет остался на месте. Я встала с кровати и подошла к двери, прислушиваясь. Тишина. Наверное, она закрыта, но все же стоит попробовать. Дернула ручку, и дверь открылась. Я вышла в совершенно пустой коридор и закрыла за собой дверь. «204», — написано на ней. Коридор оказался выполнен в серых тонах. Напротив моей двери оказался дверь под номером 205. Пошла в том направлении, где номера дверей стали идти на убыль. Когда дошла до комнаты 200, то коридор закончился, и я остановилась напротив металлической двери. Дернула ручку и открыла. Сразу услышала множество голоса людей. Выйдя из этого коридора, оказалась в большой комнате, где люди ходят и о чем-то переговариваются. Кто-то из них одет в такую форму, как и люди в лесу, другие выглядят, как я. Только все они в обуви, в отличие от меня. Закрыла дверь и пошла вперед. Нужно выбираться отсюда. Боюсь, что я попала в такое место, как и у того Картера. Если они не работают на него, значит работают на кого-то похожего. Увидела впереди еще одну дверь примерно через 50 метров. Остается только добраться до нее. Выход здесь должен быть в любом случае. Спокойным шагом, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, направилась туда. Правда, без обуви сложно это сделать. Многие стали на меня косо смотреть, а кто-то даже переговариваться. Все на вид молодые. Я увидела только пару человек, которым за 40 лет. Когда прошла уже большую часть, то в моем поле зрения возник знакомый парень со светлыми волосами. Он был в том лесу. Он заметил меня и направился в мою сторону, а я ускорилась. — Куда торопишься, спящая красавица? — спросил он у меня, когда мне осталось всего два метра до двери. Пришлось остановиться и обернуться. — Не твое дело, — выплюнула я и сорвалась на бег, но была тут же остановлена. — Не собираюсь быть милой. Он схватил меня и оторвал от земли. «Поставь обратно!» — крикнула я. «Кому говорю? Поставь!» Он послушался и вернул меня на землю. Еще раз обернулась и скрестила руки на груди, задрав подбородок, чтобы посмотреть на блондина. Бежать бесполезно, но попробовать стоило. Я поняла, что привлекла к себе лишнее внимание, ведь теперь стали смотреть практически все. «Выпусти меня отсюда!» «Это не мне решать!» «Тогда скажи тому, кому решать», — проговорила я. «Вот сейчас мы к нему пойдем, и сама ему об этом скажешь», — прищурившись сказал бандин. «Обязательно», — съязвила я. «Страха нет. Если меня хотели убить, то я уже была бы мертва. Мне было страшно в лесу, а здесь нет». «Меня зовут Мейсон, представился он. Я промолчала, поэтому он усмехнулся и пошел впереди меня. «Иди за мной». Мейсон открыл те двери, за которыми оказался выход на улицу. Так и знала. На улице ясный солнечный день. Передо мной открылся вид на множество небольших одноэтажных и двухэтажных домиков. Исключение составляет большое здание с тремя этажами, которое расположено прямо напротив того, из которого вышли мы. Его отделяет достаточно широкая дорога, на которой машин нет. Мейсон зашагал прямо через эту дорогу. Я направилась следом, попутно обернувшись назад. Мое здание оказалось двухэтажным и практически таким же большим, как и напротив. Идти босиком оказалось не так уж и удобно, хоть и асфальт ровный и без камней, но я промолчала. Я еще посмотрела по сторонам и увидела вдалеке три машины, стоящие рядом с ангаром. Людей на улице не так много, можно по пальцам пересчитать. Зелени здесь совсем мало в сравнении с лесом. Мы уже дошли до здания, в которое Мейсон любезно открыл мне дверь, пропуская вперед. Я оказалась в похожем помещении, что и в предыдущем, только людей здесь совсем мало. Мы прошли к лестнице и поднялись на второй этаж, где очутились в комнате, которая служит зоной ожидания. Здесь стоит кожаный диван, на который Мейсон сказал мне сесть, но я осталась стоять. Большое окно даже расстелен ковер на полу. Есть еще кулер с водой, стол и пара пустых пластиковых стаканчиков. Открылась дверь, из которой вышел Рэй. Он встретился со мной взглядом, но ничего не сказал. «Пойдем», — сказал Мейсон, указывая взглядом на дверь. Он зашел первым, а я следом за ним. Мы оказались в просторном кабинете, интерьер которого выполнен в темных тонах. Массивный стол, вероятнее всего, сделан из дуба. На нем множество стопок разных бумаг. Два стула, расположенные с той стороны, где стоим мы, и один стул на противоположной стороне. Еще есть диван, не такой большой, как в зоне ожидания, однако тоже кожаный. Рядом с ним стеклянный мини-стол. Недалеко от дубового стола стоит шкаф, который весь забит книгами и разными записными книжками. Именно последнее привлекло мое внимание. Кто-то очень любит писать. Еще со стороны главного кресла находится такое же большое окно, как и в предыдущей комнате. Возле него и стоит мужчина спиной к нам. Когда Мейсон закрыл дверь, то мужчина повернулся лицом. Я встретилась с уже знакомыми глазами. Спасибо, Мейсон, сказал Кристиана, а после посмотрел на меня. Садись, Сара, нам есть что обсудить. Снова скрестила руки на груди и не сдвинулась с места. Нечего нам обсуждать. Отпустите меня. Кристиан прошелся по мне взглядом. Остановился на ногах. Мейсон, принеси ей обувь, сказал он. Хорошо. Тот, кто привел меня сюда, вышел и закрыл за собой дверь. Садись, повторил он, но я не сдвинулась с места. Кристиан закатил глаза и сказал еще раз. Правда, на этот раз мое тело вновь перестало слушаться, и я села на стул. «Что за черт?» — высказалась я вслух. Кристиан сел с противоположной стороны и облокотился локтями о стол, продолжая рассматривать меня. Я же мысленно попыталась найти логичное объяснение тому, что я слушаюсь его, но слово «логика» здесь не работает. «Задам все тот же вопрос, Сара. В каком ты лагере была? Как смогла сбежать?» Продолжила молчать, потому что мне нечего ему сказать. Я не понимаю, о чем он говорит». — Хорошо, — Кристиан поменял позу Я облокотился о спинку кресла, скрестив руки на груди. — Придется применять силу, раз так ты говорить не хочешь. Я выпучила на него глаза. — Он меня бить здесь собрался? — Ответь мне на вопросы, — сказал он. Почувствовала, что не могу больше молчать. — Я не знаю, о чем ты говоришь, — начала я говорить против своей воли. Я очнулась в лесу. «Наверное, у меня потеря памяти, потому что я ничего не помню». Я сжала руками стул, пытаясь остановиться, но это никак не помогло. Даже собственное имя кажется мне незнакомым. Если бы не кулон...» Тут я перестала сопротивляться и коснулась пальцами кулона на шее. «То не знала и этого. Я решила двигаться по направлению реки, чтобы найти хоть кого-то, кто смог бы помочь мне. В один из дней наткнулась на странное существо». Мурашки пробежались по коже. Оно выглядело как человек, но это был не он. Я убила его. «Как — Как убила? — уточнил Кристиан. — Пистолетом, — ответила я и дальше стала говорить по собственной воле, так как бесполезно сопротивляться. Он и нож оказались со мной, когда я уже очнулась. Спустя время я наткнулась на небольшой отряд людей. Их было трое. — Как их звали? — Хит, Лорд и Уил. Я просила у них помощи, но как один из них увидел тату на моей шее, то повесила это. Потрясла браслетом. Они собирались отвезти в лагерь какому-то Картеру, чтобы он кому-то меня продал. Когда мы поехали на машине, то я смогла вырваться, устроив аварию. Они все мертвы. Специально не стала уточнять, что лорда убила собственноручно. Спустя еще время я увидела ваши машины, и мне пришла идея в голову, чтобы украсть одно из них. Я думала, что вы работаете на этого Картера, что вас послали узнать, почему не приехал Хит. «Как ты поняла, что руковожу группой я?» «Это было легко», — я усмехнулась и пожала плечами. «Ты вышел из машины и сразу начал раздавать указания, указывая, кому и что делать. Ты не помнишь совсем ничего?» «Да, но я знаю, как проверить количество пуль в пистолете, знаю, как стрелять из него». Знаю элементарные вещи, но не помню ничего про себя. Как ты это делаешь? резко перевела я тему и спросила. Что именно? Ну, заставляешь делать что-то против воли. Дверь открылась, и Мейсон принес мне обувь, поставив рядом со мной. Я тут же обулась, а Мейсон вышел. Тебе предстоит многое узнать заново. Вопрос в том, готова ли ты к этому, Сара? спросил Кристиан. «Да», — не раздумывая, ответила я, — нет ничего хуже незнания.